Служба, мое триумфальное, из-за полудюжины зелий для росла волос, возвращение во дворец осталось почти незамеченным. Скандальный отъезд графа Исфера вызвал больший интерес короля, ведь недоброжелатели, наместника одного из наидоходнейших владений короны, несколькими днями ранее подали прошение. Возможно, кстати, граф потому и сбежал. Беда состояла в том, что ни государь, ни канцлер, никто другой не слышал об этом острове. А в Королевском географическом обществе при самом внимательном и пристальном изучении карт не нашли такого названия. Нет, похожие были, но все не те. Его Величество изволил долго смеяться, присвоил жалобщикам титул открывателей ненаблюдаемых островов», и удовлетворил просьбу о назначении нового наместника. Старого снимать не стал, ибо тот никогда не был назначен. Положил ежегодное жалование всем подписавшим ходатайство. Каждому без разделения чинов по тысяче, звоном золотых монет. Для получения необходимо раз в года являться в казначейство и внимательно выслушивать, как кассир трясет кошель. Еще им всем велел показать орден. Любой. Можно сразу несколько. За такое не жалко. Но вот за дурость других постов приказал отставить, сказав, мне олухи на службе не надобные И вновь долго смеялся. Логкого мошенника посоветовал охранителям не искать. На то есть полиция. Но если вдруг по частиения того найдут, обязательно привести во дворец, показать государю столь пронырливую шельму. Что говорили о простаках в салонах, понятно. Думаю, припомнили ходящее сначала времен все шуточки об обманутых дуралеях. Ходят слухи, что у них водилась не только карта с координатами, но и папка документов с полной росписью доходов от острова Наверное, незадачливые ходаты и от позора скоро сбегут из столицы. Все шесть флаконов зелья вручил его величеству. Побоялся оставлять себе один положенный. Кому не отдать все другие разом обидятся. А так не я. Государь лично достойных определит. Его величество был весьма доволен моими стараниями, однако сказал, что в прошлый раз я зато орден уже получил — — Два раза за одно дело не награждают. Сейчас обойдусь лишь благодарностью. — И деньгами на ингредиенты, конечно. Понизив голос, открыл, как сильно его просят некоторые о новой порции снадобья — -э Просил ускорить доставку травок из колоний. Еще порадовал меня известием об одобрении Геральдическим комитетом меня как наследника Грава Дюгоуи. Другие кандидатуры предложены не были. Сейчас дело направлено в Дворянский комитет для окончательного утверждения. Впрочем, сомнения в его вердикте вроде как быть не должно, но порядок необходимо соблюсти. Окружение его величества понятливо переглянулось. Всем ясно, за что графство он жалует. Опять же, не самый дурной вариант. Слишком щедро, но хоть знакомому человеку. Все лучше, чем какому чужаку. Тихий везунчик, каких почти не припомнить. Много жирных кусков пирога получает. Но хоть своими подачками довольствуется, у других крошки не склевывает. Хотя мог бы. Он старших по чину и возрасту уважает. Сослуживцам дорогу не перебегает, а те, кто под ним служит, жалуют. Служебными средствами щедро делятся, по возможности в чинах двигает. Как его светлость великий герцог Торон под себя его канцелярию взял, барон не забыл своих, чуть не половину в чинах подвинул. И как приятелю своему орденок и землицу в подарок на свадьбу выхлопотал, все помнят. Завидно, конечно, но пусть. С бароном дружить можно и должно. При государе пробыл до перерыва на кофе, на который он меня позвал с собой. Ловока с мужем к тебе заезжала. Так точно, Ваша милость. Пойдем со мной. Расскажешь, как она выглядит. Совсем отца забыла. В гости не появляется. Все супругу помогает. Придворные с уважением и лёгкой завистью посмотрели на меня. Общее мнение высказал дежурный. Он говорил тихо, но я услышал. И тут Тихому подфартило. А он не умеет пользоваться. Ему бы надо самому на доклад по такому поводу проситься, а не ждать вопроса. Как можно быть таким пентюхом, не понимаю. За столом доложил про открытие портала. Описал в красках орошения камней игристым вином. Не забыл упомянуть свою конкубиночку в роли подруги Лауры. Затем плавно перешел на банкет, но тут кофе был уже выпит. — Пойдем, дружок, со мной, — приказал Лагос. — Подробнее обскажешь. Соскучился я по дочке. В кабинете с обитыми пробкой стенами мы остались вдвоем, поэтому рассказал о визите со всеми подробностями и без лишних украшательств. — Доложил о беседе с Эдмундом об изъятии казны и показал письмо. — Хм, — промолвил государь, — а вот тут интересно. — Ты что, прочитал? — Она хочет расстаться и чтобы я ушел в сторону. Вы не думайте, уйду, конечно, мешать ей не стану. Так я и думал. Как ей дурак. Если женщина говорит «нет», это значит «подумаю». Если подумаю, да. Если да, то это подделка. Письмо написал мужчина. Женщины никогда не напишут прямо. Они считают, ты сам обязан догадаться, что она имеет в виду. Лаурка почти без экивоков написала, что хочет править вместе с тобой. Но сейчас вам надо держать расстояние. Что, кстати, правильно. Я своих там держу, они и помогают. А ты напиши ответ. Дескать, ее услышал и повинуешься. Но коли будет нужда, приедешь на помощь. Подарок приложи, разрешаю. Мне принеси, велю передать. Понял, Ваша милость. С Эдмундом все понятно. Поторговаться хочет, подвел черту государь. Через ваш разговор довел до меня свою позицию. Тебе кость бросать не стал. — Знает, ты только из моих рук кушаешь. А дела у него, видать, хуже идут, чем он планировал. Признаться, я и такой разговор ближе к весне ожидал. Сейчас другое дело важнее. Помнишь, список тебе прислал? И четверых в нем с черными галками. — Так точно, Ваша милость. Сегодня случай больно удобный выходит. Они в одном месте разом собираются. Держи адресок. Только следов от них не должно остаться. Сможешь? Так точно, Ваша милость. Ни пылинки, ни соринки. Пропали и все. Их искать сильно будут. Я сам прикажу. Точно сможешь? Точно, Ваша милость. Мне бы праздник всех богов пережить. Тогда мое видение пустышкой окажется. Не переживу, на тебя вся надежда останется. Днями получишь от меня конверт. Помру, исполни все, как там написано. Сможешь, лет через пятнадцать любое желаемое получишь. Захочешь, великим герцогом станешь. Хотя, лучше бы мне выжить. Но и тогда любую твою просьбу, как свое желание, исполню. Ваша милость, не... Молчи, знаю, что сейчас скажешь. Поговорим после праздника, если сможем. Все, иди. «Все же интересно, что такое государь увидел, если своих ближников на ноль стал множить?» «Обещал любую просьбу исполнить. Да мне ничего и не нужно, разве...» «Не знаю. Может, в отпуск попроситься?»